Часть шестая. Чем выше всходил, тем светлее сверкали, тем светлее сверкали выси дремлющих гор, и сияньем прощальным, как будто ласкали, словно нежно ласкали отуманенный взор. Бальмонт. Завтра маня покидает эту долину, мирную долину счастья. В ущелье грозно выл ветер под утро, за одну ночь лес побурел. Он сразу стал старым, листья его лежат на земле. Гертруда, которая приносит им хлеб и сливки, сказала, что на рассвете был первый мороз. Но днем опять засияло солнце и стало тепло. «Пора уезжать», — говорит фрау Кеслер. «Принцессе будет холодно. Сейчас она возьмет последнюю ванну». Маня с трепетом следит всегда за этим купаньем. Ее удивляет смелость, с какой фрау Кеслер ворочает и нахлопывает в ванне это маленькое тельце. «Дивный закат, Агата. Завтра опять будет солнечный день. Все равно мы уедем». Нина может простудиться в нетопленной комнате. Она не богема, как мы с тобой. Ей нужен комфорт. Я пойду проститься с горами, говорит Мани со вздохом. Ступай, а я буду укладываться. Фрау Кеслер спит, но мани еще сидит на крыльце и смотрит на звезды и на черные силуэты ближних гор. Угрюмо столпились они вокруг маленькой долины. Здесь она была счастлива. Что даст дальнейшая жизнь? Она закрывает глаза и смотрит в свою душу. Из густого мрака выступают сверкающие торсы мраморных богов, творения Фидиаса и других, имена которых не дошли до нас. Что до того? Их мысль бессмертна. Две тысячи лет не разрушили мраморные грезы. Земля не изгладала божественных черт, и человечество склонилось перед статуями в неутомимом стремлении человека к бессмертию. Правда здесь... Вдруг мраморные боги, сверкающие, и горделивые, летят в беззвучную пропасть. Мчится толпа оборванная, некрасивая, с испитыми лицами, с пылающими глазами. Замелькали изнуренные женщины с прижатыми к груди детьми, лица искажены страстью, кулаки подняты. Проклятия несутся вслед поезду, и это ужасное лицо кондуктора. Что им статуи, что им красота? Налетающий порыв ветра треплет концы шали на плечах Мани. Холодно, надо идти, завтра поезд пойдет рано, понесет ее к неведомому. Она встает, глядит в небо, горящая мириадами звезд, такая маленькая, ничтожная, смертная. Но у меня жизнь впереди, целая жизнь моя, и я не пройду ее бесследно, я это чувствую, хочу этого для себя и для Нины. Хочу, чтобы она гордилась мной, хочу проложить себе путь к счастью, к новому счастью». Звезды сияют с темного неба, кроткие и далекие. Она смотрит на них, маленькая, жалкая, мятежная. Два пути мерцают перед нею во тьме, который из них верный. Штейнбах стучится в номер меблированных комнат на Петровке. «Кто там?» Слышится мягкий женский голос с оттенком нетерпения. «Вас можно видеть?» Секунда молчания за дверью, потом радостная. «Ах, вы, какое счастье!» Штейнбах криво улыбается, снимая перчатку. «Одну секунду, барон», — говорит трепещущий голос за дверью, — «я в блузе. Это пустяки, Лили». Сейчас, сейчас, голос звучит еще глуше. Пудрится или чернит брови, думает он. Дверь распахивается, и с порога они глядят друг другу в глаза хищно и радостно, каждый со своим затаенным желанием, с памятью прежних ласк. Когда она запирает дверь, он протягивает ей руки, но она порывисто обнимает его и прижимается к нему всем телом. «Боже мой, как давно? Почему так давно?» «Два месяца», — говорит он, улыбаясь спокойно. И с холодным удовольствием разглядывает все линии этого гибкого молодого тела, которое он давно знает, которому никогда не оставался равнодушным. Мягкая фланель капотика ложится красивыми складками, не скрывая ничего. На ярко-белой шее глубокий вырез. Лили — блондинка среднего роста, и у нее тип, который нравится мужчинам. Она не красавица, но в ней кошачья грация — мягкость жестов и линий. Она женщина вполне. Когда она волнуется, румянец поминутно окрашивает ее щеки, и маленькие ноздри ее раздуваются. Ее темперамент всегда увлекал Штейнбаха. Они садятся на мягкий диванчик. Ваши пальчики в чернилах. Вы работали, Лили? Я помешал? Как можно? Вы вдохновите меня. Кончаю рассказ для одной новой газеты. Вы слышали о дороге? Штейнбах морщится. «О, господин аристократ!» «Мне трудно выбирать. Мне надо жить и делать себе имя. Плохой путь вы выбрали для этого, Лили. Эта дорога заведет вас в грязь». Она задумывается на минуту, и Штейнбах видит в лице ту печаль, что так заинтересовала его три года назад –